Часть пятая. Регрессия. Почему у Люды непереносимость одиночества? У меня в длительной терапии была клиентка, с которой было очень непросто сформулировать нужный вопрос для регрессии. Люда, 33 года, в разводе после второго брака, живет вдвоем с повзрослевшей дочерью, работает риэлтором, обратилась ко мне как к психологу очень тяжело переживая очередной развод после одиннадцати совместных лет. После расставания с партнером по браку прошло семь месяцев. Людмила, первые три месяца после его ухода, когда я возвращалась домой с работы, я просто лежала на полу. Плакала, рыдала, засыпала там же. Снова плакала, перекатывалась в другое место, снова лежала. И так три месяца. Страшно даже вспоминать тот период. Не знаю, как я вообще выжила. Мне не хотелось есть, не хотелось жить, не хотелось ничего. Ни ради ребенка, ни ради себя, ни ради кого. Потом через силу я стала искать способы вытащить себя из этого состояния. Вот пришла к вам. У Людмилы была сильная эмоциональная зависимость от мужа, а любой зависимый должен упасть на свое дно и побыть там. Это необходимо, если человек хочет избавиться от зависимости, будь то эмоциональной, наркотической, пищевой или любой другой. Что и происходило с клиенткой. Люда была у меня в терапии четыре месяца. Также стала посещать психологические групповые длительные тренинги. При этом параллельно она еще пошла к гадалке и тарологу, к астрологу и в церковь. Она уже прошла в терапии все пять стадий проживания горя. Подробно шаг номер два – формирование точного запроса для регрессии. Состояние, конечно, улучшилось, но не настолько, чтобы выдохнуть. За этот период мы сделали уже в том числе несколько разных регрессий. Темы были такими – почему я осталась одна, почему все мужчины мне встречаются в жизни зависимые, почему мне так плохо, зачем мне в жизни был дан этот муж – Понимания приходили, но длительного вау-эффекта не было. Людмиле становилось легче, но через неделю-две снова происходил откат в болезненное состояние. Валентина, что тебя больше всего напрягает в твоем нынешнем положении? Ищем горошину под перинами. Людмила, в принципе, я сама себя и Настю, дочку, полностью обеспечиваю. У меня есть работа и есть жилье. Мой возраст меня никогда особо не парил. Я знаю, что и в шестьдесят лет буду по-своему красиво. Мужского внимания мне вполне хватает. Но при этом что-то все же меня очень угнетает. Валентина, давай разбираться. Что именно угнетает? Людмила, эх, если бы я это понимала. Иногда кажется, что я словно строю у себя принцессу на горошине. Все вроде нормально, но вот что-то жить не дает. Что-то всегда мешает. Не могу уловить, что именно, Валентина. Давай искать твою горошину. Угнетает скорее прошлое или настоящее, или будущее? Людмила, конечно, будущее. Прошлое я уже пережила. Раны вроде зажили. Настоящее меня вполне устраивает. Но если я думаю о том, что вдруг навсегда останусь одна, мне хоть прямо сейчас в окно выйти хочется. При страхах за будущее, не прошлое и не настоящее, Хорошо работает методика «дойти до дна». В данной книге я ее не описываю. В 95% случаев достаточно одного часа, чтобы клиента полностью отпустил страх после этой методики. Вот прям растворился, словно и не было. Мы его проделали с Людмилой. Но и тут осечка. Не помогло. Валентина, что значат для тебя слова «навсегда останусь одна»? И в этом месте мы словно попадаем в болото топчемся на месте. Логически клиентка все объясняет, что страх абсурден, но отойти от него не может. Валентина, а как ты чувствуешь себя, когда в доме остаешься одна? Людмила, да шикарно я себя чувствую. Я очень люблю находиться в тишине. Но вот если представлю, что навсегда в одиночестве, вот тут у меня аж голова кружится начинает, в глазах темнеет, Что-то очень важное ускользало от нашего с ней понимания. И мы рискнули еще раз пойти в регрессию с новым запросом. Почему у Люды непереносимость одиночества? Людмила увидела жизнь, где она родилась немой девочкой. Была сиротой. Когда ей было около двадцати лет, ее заподозрили в колдовстве. Что-то необычное она действительно умела делать. Ее посадили в очень глубокую яму, Накрыли крышкой из металлических прутьев, иногда скидывали еду. У людей, которые ее туда посадили, была идея, что если колдунью они просто убьют, то ее душа придет мстить. А если посадить ее в яму, то они себя так обезопасят, и чем дольше она там проживет, тем для них спокойнее. Так она прожила тринадцать лет, одна, немая, в яме. Затем, наконец-то, умерла там же. Люда не просто это вспомнила, она прочувствовала весь этот ужас, всю эту ненависть и ярость, бессилие и безысходность. Мы сделали все необходимые терапевтические шаги по переписыванию сценария. Кармическая задача на то воплощение была принять свое бессилие. Главные обязательства на весь период жизни на оккультном языке называют кармическими задачами. Как именно находить эти задачи, шаг номер одиннадцатый, я опишу ниже в примере регрессии испытания талантом. Как только в яме девушка перестала ждать, надеяться на то, что ее кто-нибудь все же спасет, вытащит оттуда, так она сразу умерла. Как только она сдала экзамен, ради которого пришла в это воплощение научиться принимать свое бессилие, так сразу высшие силы прекратили ее мучения. Тринадцать лет надеяться. Вот это сила духа. Жизнь поделилась на до и после. После этого сеанса регрессии прошло уже больше года. Людмила, после того погружения у меня было ощущение, что меня подменили. Я почувствовала такую легкость, словно я много последних лет еще в браке, до развода, после развода жила словно в сонном состоянии. И тут проснулась. Мне показалось, что это вообще не я жила. Знаешь, как с похмелья бывает, вспоминаешь свое бессилие. Словно это был трудный экзамен, затуманенное состояние, которое проходит. Только я не пила, но длилось оно у меня столько лет. Я знала, что у этой новой легкости может быть откат. Но его не случилось. Я от чего-то освободилась, что-то скинула с себя. Никакие предыдущие регрессии, которые мы с тобой делали, не имели такого эффекта. Даже близко. Я нашла свою горошину и избавилась от нее. Вся жизнь поделилась на до и после. Теперь мне абсолютно легко от мысли о том, что я могу прожить одна до конца жизни. Я и одна в такой кайф проживу, если вдруг так сложится. Еще через четыре месяца она вышла замуж в третий раз. После этого она завершила терапию со мной. Важность каждого слова в запросе. Обратите внимание на то, как непросто было сформулировать точный запрос. Напомню, ранее мы с ней уже делали регрессии на темы «почему я осталась одна?», «почему все мужчины мне встречаются зависимые?», «почему мне так плохо?», «зачем мне в жизни был дан этот муж?». Но эти запросы выводили на другие воплощения. И кардинально помог лишь запрос «почему у меня непереносимость одиночества?». Эти запросы так похожи, но такие разные результаты после них, поэтому крайне важно, как именно формулируется запрос для регрессии. Грабли на шаге номер два. Есть любопытство, при этом нет проблемы. Мужчина, 48 лет, разведен, есть взрослый сын, сотрудник правоохранительных органов, в психотерапии со мной полтора года. Ранее к другим психологам не обращался. Также посещал у меня трехмесячные групповые тренинги по саморазвитию. Настаивал на регрессии из любопытства. В течение двух часов пробовали сформулировать запрос, найти, что или кто беспокоит. Еле-еле что-то сформулировали. При этом оба согласились, что запрос не острый, не актуальный и словно притянутый за уши. Были такие варианты. Первый. Хочу посмотреть что-нибудь, что мне будет полезно. Второй. Хочу увидеть что-нибудь интересное. Третий. Что было в последнем воплощении? Начали работать. В итоге далее четвертого шага клиент продвинуться не смог. Расстроился. Я тоже тогда искала причину, почему почти у всех получалось, а вот именно у него нет. Ответа на тот момент не было. Продолжили обычную психотерапию еще полгода. Затем появился запрос, и у меня нюх сработал на регрессию. Вторая попытка прошла успешно и с шикарными результатами. Опишу данный случай ниже. Вывод. Чем острее запрос, тем эффективнее результат, как и в обычной психотерапии.